Глава 23. Решив, что за заботу о моем ребенке стоит простить драконам их некоторые странности и быть более вежливой, я смиренно позволила Филиппу взять себя за руку и проводить в столовую. Другую мою руку заняла ладошка Степашки, который, исполненный важностью своей миссии, тоже повел маму кушать. Фредерик и Алонсо последовали за нами, Терпеливо и ловко уворачиваясь от путающегося под ногами и так виляющего хвостом принца, что его иногда забавно заносило на поворотах. Зато я пару раз чуть не споткнулась о пса, но была вовремя подхвачена драконами с трех сторон, что уберегло от позорного падения. Столовая оказалась соседним с гостиным помещением и имела внушительные, как похожие все комнаты в жилище драконов, размеры. К нашему приходу длинный, словно для многолюдных приемов, стол был уже накрыт, а у правой стены стояли две девушки в передниках. Едва мы появились, они низко поклонились, а когда выпрямились, стали безэмоционально смотреть в точку перед собой. Для меня и сына, судя по двум одиноко стоящим тарелкам, было приготовлено место в дальнем конце стола. Туда я, собственно, и направилась, с изумлением заметив, что и драконы тоже. Галантно усадив меня со Степашкой, они разместились поблизости и тут же приказали служанкам переставить их приборы. Девушки безуспешно попытались скрыть удивление поведением хозяев, но подчинились, оставив лишь одну одинокую стоящую порцию завтрака по левую руку от центрального кресла. «С нами будет кто-то еще?» Оказалось, да. Не успели мы приступить к приему пищи, как сперва услышали приближающийся стук каблучков – а вскоре показалась и их хозяйка. Это была рыжеволосая стройная девица в элегантном фиолетовом платье с глубоким декольте, с выдающимся бюстом размера четвертого и миловидным личиком этакого ангелочка, которая тут же перекосила, едва она увидела перестановку за столом. Но следует отдать девушке должное, быстро справившись с эмоциями, она молча, как ни в чем не бывало, взяла свою тарелку и присела рядом с Фредериком. «Сайлана, это моя помощница, она сразу представил девицу дракон. «Думаю, вы подружитесь». Удивленно приподняв бровь, посмотрела на него. «С чего такие предположения? Почему это мы должны дружить? Я, собственно, здесь тоже задерживаться не собираюсь. Надо лишь решить, куда податься, а там устроюсь как-нибудь». Зато девица, похоже, была другого мнения. Она мило улыбнулась и проворковала красивым грудным голосом. «Разумеется, непременно подружимся, дорогой лорд Фредерик», заверила она, с нежностью взглянув на Беловолосого, потом перевела взгляд на меня и добавила. «Как же я счастлива, что вы пришли в себя, Сайлана. Мы все так беспокоились за вас. Пережить нападение демонов — это так ужасно». «По себе знаю. До сих пор по ночам кошмары снятся». «На вас нападали демоны?» — спросила с сочувствием. «Стало очень жалко девушку, пережившую такое. Все же эти рогатые — жуткие создания. Я их видела издалека, но очутиться в лапах подобного монстра действительно страшно». «Не на меня лично?» — замявшись, неохотно объяснила Лилиана. «На наш город. Но воспоминания об этом по-прежнему меня терзают». Я была свидетелем того, как похитили мою подругу. Хорошо, что наши лорды поспели вовремя и всех спасли, иначе бы никогда больше не увидела мою Ташу. Конечно, после пережитого я не смогла остаться равнодушной к их подвигу и попросила взять меня в услужение, чтобы своим трудом отблагодарить величайших спасителей Харистана. Закончив свой рассказ на столь пафосной ноте, девушка с обожанием посмотрела на всех драконов по очереди, «Да, неплохо устроились чешуйчатые. Девицы сами бегут в лапы. Интересно, служанки тоже из спасенных?» Проследив мой взгляд, Лилиана с пониманием улыбнулась и подтвердила. «Да, мы все пришли в этот дом сами в знак признательности и восхищения, надеясь хоть как-то облегчить жизнь лордов, чтобы они не отвлекались на быт и могли заняться главным. Вы же здесь тоже за этим?» — спросила она, цепко впиваясь в меня хищным, изучающим взглядом. «Вот тебе и милашка, ангелочек. Кажется, мне здесь не очень рады». «Что? Нет!» — возразила, чтобы успокоить девушку. «В услужение к драконам я точно не собиралась, тем более бесплатная, тем более им и так хватает помощниц. Подобная работа не по мне». Что касается лордов, то сначала они слушали болтовню рыжеволосы со снисходительным вниманием, а сейчас решили вмешаться. «Сайлана не служанка, Лилиана», — строго отрезал Фредерик. «Она наше гостья», — продолжил Филипп. «И относиться к ней полагается как гостья, выполняя все ее пожелания и требования», — добавила Лонса. «Передай это и другим слугам», — закончил Беловолосый. «Ух, как замечательно у них получается продолжать фразу друг другу!» невольно восхитилась я. «Но...» Возмутилась была девушка, но Фредерик на нее так посмотрел, что она мигом стушевалась и, опустив глаза, пролепетала. «Конечно, мой лорд, как скажете, ваше слово — закон для меня. Мой долг — выполнять любые ваши желания». Я поморщилась. Было неприятно видеть столь рьяное поклонение. Но как бы то ни было... Это не мое дело. И если девицы желают служить драконам, не мне им мешать, своих проблем хватает. Дальше завтрак проходил в полной тишине. Был слышен лишь стук ложки степашки об тарелку. Сын не обращал внимания на взрослые разговоры и с аппетитом уплетал кашу, которая, вынуждена признать, была довольно вкусной. Повар у драконов неплохой. Любопытно, он тоже из благодарных или его наняли? «Ох, Ланка, не о том думаешь». «Тебе тут сообщили, что домой не попасть, а ты о чужих слугах переживаешь, да поваров оцениваешь». «Да, появление Степашки и Рыжий как-то отвлекли меня от печальных мыслей. Еще магия это. Если честно, особых изменений в себе я не ощущала. Но если драконы говорят, что была инициация, наверное, так и есть. Значит, с магией тоже предстоит разобраться. Знать бы как. А может, ее отдать кому-нибудь можно? Тогда и проблема решится». Да, придется снова поговорить с лордами. Похоже, пообщаться хотела не только я. После завершения завтрака за Степашкой пришла дородная пожилая женщина, Сая Велена, которая с первого взгляда произвела на меня благоприятное впечатление, и я со спокойной душой отпустила с ней сына. Едва они ушли, лорд Фредерик пригласил меня в свой кабинет для разговора. Я не стала возражать, и, взяв под руки Филиппа и Алонса, которые любезно предложили свое сопровождение, отправилась за ним. Уже на выходе из столовой что-то меня дернуло обернуться. Я так и сделала, чтобы успеть поймать злой, не предвещавший ничего хорошего взгляд Лилианы, направленный на меня. «Хм, и чего это она?»